Глава 32. Ирина, назвать тебя матерью не хочу. Ты сделала все, чтобы я была несчастна. Мы жили в бедности, от чего ты никогда не потребовала от Марка Матвеевича денег побольше. Почему привозила мне из города дурацкую одежду? Зачем врала, что моим отцом был командированный на завод инженера из Екатеринбурга и что он умер, не успев узнать о моем рождении? Все ложь. Откуда мне известна правда? Тебе сейчас станет плохо, я знаю, слишком много. Да, очень много. Помнишь, к тебе приехала тетка Вероника? А, ты думала, меня дома нет. А я вернулась и весь ваш разговор услышала. Ага, про отца. Значит, он тебе алименты платил. Мало давал. Чего ты боялась, Луиску обидеть? Она-то ловко устроилась в Москве с деньгами и мужем, А мы в веревке не с жалкой подачкой. Ты, сволочь, не захотела ради дочери скандал затеять. С подружкой решила не ругаться. Поменяла мои деньги на ее спокойствие. «Хороша мать, сейчас тебе еще хуже станет. Я в тот день за тобой побежала, за деревьями притаилась и видела, как ты Веронику под поезд толкнула. А, не ожидала такого? И пуговицу твою нашла на тропинке. У меня она спрятана». «Ты убийца!» Вон как за подружку старалась, а ради меня ничего. Ну, теперь настал мой черед. Луиска с Матвеем, слава богу, подохли. Марк Матвеевич помер. Кому их богатство достанется? Мне-то ничего не светит, незаконная я. Да уж, спасибо тебе. Всего дочь лишила, нищей сделала. Но я не хочу, как ты. В веревке не гнить, мне деньги нужны». В Москву поеду, давно хотела. Здорово получилось. Я у Луиски из кармана ключи сперла. Думала, съезжу, пока она у нас. Возьму ее колечки и продам. Мое это. От отца. Не ее. А тут везуха. Сгорели они, значит, так. Я поддалась в город, пойду в квартиру и свое спокойно заберу. Пусть кто-нибудь помешает, живо правду расскажу. Про тебя и про себя. А еще мне странно, с чего это у нас пожар вспыхнул. Печени топили. -то «Проводка хорошая. Бойся меня, убийца. Сама хотела поживиться, а нет, все мое. Жаль, квартиру не получить. Ты меня всю жизнь пройдой, анафемская звала. Вот ею я и стану. Прощай, не ищи, ненавижу тебя. Верлинда». Внезапно у меня снова заболел зуб. Челюсть словно свело судорогой. В голове стала складываться картинка. Имя дочери Ирины — Верлинда. До сих пор его никто при мне не произносил. Андрей Архипович Кутякин, правда, попытался вспомнить его, но не смог. Сообщил лишь, что оно заковыристое, Верлинда, пройда Анафимская. Вот оно что. Ну, не дура ли я? Ведь дверь хлопнула, в сестринскую вошел толстый румяный батюшка в черном одеянии до пят. Представилась ваша матушка, тихо сказал он. Хорошо, что успели проститься. Ждала она дочь очень, но Господь милостив даровал ей радость. Вы, отец Михаил? — робко спросила я. — Да, — кивнул священник, — в миру Михаил Петрович. Земные страдания вашей матушки завершились, ей была дарована радость встречи с дочерью. Мне надо с вами поговорить. — Пожалуйста, слушаю вас внимательно. — Я не церковный человек, на службу не хожу, меня не крестили. — Никогда не поздно к вере повернуться. — Не о том речь, понимаете? В общем, я никогда не была дочерью Ирины Маловой. Михаил Петрович моргнул медленно, словно черепаха, потом, абсолютно не переменившись в лице, произнес: «Продолжайте». Я попыталась как можно более связно изложить историю. В конце концов, я остановилась и осторожно поглядела на Михаила Петровича. «Всё ужасно получилось», — церковнослужитель вздохнул. «Ложь — нехорошее дело, но она бывает разной». А вы позволили умирающей стать на некоторое время счастливой. Она скончалась успокоенной. Что могу вам посоветовать? Думается, страшного греха на вас нет, солгали вы во благо, но все же плохой поступок на лицо. Раскайтесь и постарайтесь более никогда не врать. Знаю, это тяжело, но именно в преодолении трудностей и заключается радость. Не корите себя. Что сделано, то сделано. Просто впредь удерживайтесь от соблазна лжи. Я покачала головы. «Боюсь, не получится». «Стоит попытаться. Самое трудное — сделать первый шаг», — ответил батюшка. «Любая дорога начинается с него». «Спасибо, мне пора». «Куда?» «Домой в Москву». «Советую остаться ночь на дворе». «Нет, нет, я поеду». «На чем? Последняя электричка ушла». «Что же делать?» — в растерянности воскликнула я. «Ложитесь спать у нас». У сестер в комнате, а утром отправитесь, мягко предложил Михаил Петрович. По гречневой кашей с чаем. Сегодня не постный день. Сестра-хозяйка курицу на стол поставит. Мы скромно живем, но в ладу с Богом. Тихий голос батюшки обволакивал покоем. Мне внезапно захотелось вкусной ядриться с маслом. В комнате висело расслабляющее тепло, зуб перестал болеть. Надеть куртку и выйти на мороз показалось невозможным. Спасибо, пробормотала я. Сколько я должна за постой? Нам деньги не нужны, ответил батюшка. Помолитесь вместе со всеми за ужином. Поверьте, вам легче станет. Утром сестры поднялись ни свет, ни заря, и хоть они двигались очень тихо, одевались молча. Я тоже проснулась и поспешила на первую электричку. В вагоне стоял адский холод. Еще раз мысленно поблагодарив кутякина, давшего мне пуховый платок рукавицы и валенки, я съежилась в комок и. Чувствуя, как в дисне снова бьется боль, попыталась еще раз обдумать ситуацию. Убийца, которую я пыталась найти, находилась постоянно около меня. Это Линда. От чего я пришла к такому выводу? Ну, во-первых, имя дочери Ирины ⁇ Вер Линда, А, согласитесь, жену Василия зовут очень необычно ⁇ Линда. Скорее всего, девушка, удрав из веревки, но просто отбросила первый слог ⁇ Вер ⁇ и стала Линдой. Зачем? Да не нравилось ей дурацкое имя. Потом странное выражение пройда Анафимская. Первый раз я услышала его от Линды, затем от Ирины Маловой. Она, оказывается, так величала дочь Верлинда, об этом написала в своем письме. В любой семье бывают некие слова, присущие только родственникам. Ну, допустим, Кристина частенько говорит «Гадюкова». «Это не сосиски, а Гадюкова». «Фу, какая конфета, просто Гадюкова». Не знаю, откуда девочка притащилась и оборот, но мы тоже начали повторять его». А тут пройду Анафимская. Что мне известно о Линде? Вася говорил, будто она явилась в Москву из провинции и весьма быстро вышла за него замуж. А Верлинда как раз убежала из Веревкина, и брак с москвичом был ей просто необходим. Девица разом получала и прописку, и мужа. Еще она знала, что у погибшей Ники Локтевой есть дочь, считала Асю своей сестрой по отцу и решила ее убить. Почему? Ну, не знаю. Наверное, тут вопросы в деньгах, на которые рассчитывала жадная Верлинда. Если вспомнить послание, которое дочь оставила матери, то становится понятно. Главным для девицы были хрустящие купюры. А я могу рассказать об алчности Линды. Она пускает в дом строителей, обирает их, обманывает, не покупает продукты, надеясь на то, что харчи принесут постояльцы. Кстати... Я вскочила, стукнулась головой о стекло окна, снова рухнула на сиденье и стиснула изо всех сил сумку. Понимаю теперь, что Линда еще задумала. Глупый, наивный Вася, владелец тюнингованной океи и любитель заложить воротник, решил, что он ловко устроился в жизни. Пьет у соседки, домой приходит трезвым, а деньги на загулы зарабатывает в качестве Деда Мороза. Только Линда хитрая и умна, она знает правду про супруга и позволяет ему веселиться. Почему? Да очень просто. Линда решила убить Асю, но как это незаметно сделать? Правильно. Она надумала переодеться Снегурочкой. А откуда убийца узнала, что Вася поедет к Асе? О, она все сама устроила. Локтева-то никак не могла сообразить, кто вызвал ей Деда Мороза. Это была Линда. Дело обстояло так. Жена знает правду про мужа. Она сама заказывает дедушку на адрес Аси и просит. Пусть он ко мне к семи вечера придет. Затем Вася засыпает. Минуточку. Память услужливо подсунула картину. Вот мы с Дедом Морозом сидим за столом у девочки-инвалида. У Васи оживает мобильный, он хватает трубку и шипит. «Тише, молчите, это моя жена. Да-да, я на работе. Ну, не злись. Сейчас. Хорошо, уже пью». С этими словами он выуживает из кармана брюкфляжку и, почти опустошив, ее, кричит. «Слышала? все в порядке, я выпил». Потом засовывает телефон на место и говорит нам. «Чего это внутри забарахлило? Мне воду лечебную прописали, надо пить ее по часам. Это гомеопатия». Вот Линда и волнуется, если не послушаюсь, она мне врежет. И как развились события дальше? Спустя несколько минут Вася осоловел... Я еле-еле стащила его вниз, значит, в бутылке было снотворное. Вот оно что, Линда не предполагала, что муж завернёт к больной девочке, её не было в списке. По расчёту убийцы, Вася должен был наглотаться лекарство, сидя у Васи, если бы он там тяпнул его. Дед Мороз засыпает, локти возлица, а тут звонок на пороге Снегурочка. «Здрасте», — говорит она, — «извините, я задержалась, машину парковала, можно войти?» яся ничто же впускает гостю а то та... дальше наверное линда хотела вложить пистолет в руку спящего Васи, да не нашла мужа и убежала прочь план удался не полностью ася погибла а васю ни в чем не заподозрили милая жена то хотела еще избавиться от надоевшего мужика посадит супруга линда одна останется хозяйкой в квартире станция москва товарная прозвучала из динамика следующая москва пассажирская «Граждане, не забывайте свои вещи!» Я встала и побрела в тамбур. Все сложилось, убийца найдена, есть кое-какие непонятные детали, небольшие несостыковки, но в целом картина ясна. И что мне делать? Садиться писать роман? Где? У Линды? Оставить ее безнаказанной? Это просто невозможно. Соскочив на платформу, я понеслась к метро. «Так, сейчас позвоню Олегу. Боже, как болит зуб и ухо!» Такое ощущение, что мне дробят челюсть молотком. «Да, без мужа не обойтись, он поможет. Мой Куприн!» Ноги подкосились. Совсем забыла, что Куприн больше не мой. «Я ничья, никому не нужная особь!» Меня бросил муж и выгнали из издательства. Слезы потекли по лицу, я попыталась смахнуть их варежкой, случайно задела щеку и чуть не скончалась от боли. Кое-как скрючившись, я спустилась на платформу и села в поезд. «Так, спокойно, Вилка!» Может, все еще не так плохо. Надо позвонить Олегу и попросить о помощи, да. Он больше не любит меня, но неужели бросит в беде? На Куприна это не похоже. Спокойствие, только спокойствие. Я сейчас поеду в стоматологическую клинику, она начинает работу в 8 утра. Пусть мне хоть что-нибудь сделают зубом, а потом обращусь к супругу. Вернее, уже не супругу. Слезы снова покатились из глаз, я обозлилась на себя. «Прекратите истерику, госпожа Тараканова, эко-печаль муж шел. У тебя остались Томочка, Семён, Кристина, Никита. Напишешь великолепный роман, утрёшь всем нос. Ещё посмотрим, как зарыдают сотрудники Марку и сколько волос выдерет на своей голове Олег. Тут боль превратилась в невыносимую. Схватившись за щеку, я застонала и, что есть силы, припустила в лечебницу. «Здравствуйте», — приветливо улыбнулась медсестра на рецепшн. «Вы к Наталье Алексеевне? Она вас ждёт». «Меня?» — простонала я. Но я не записывалась на приём, пришла с острой болью. «Я в том смысле, что врач Колесникова всегда рада вам помочь», — воскликнула медсестра. «Идите во второй кабинет». «Но Наталья Алексеевна в первом всегда принимает». «Туда сейчас пациент придет по записи. Да вы не волнуйтесь. Сюда-сюда». «Татьяна Михайловна, бегу!» — послышался знакомый голос. «Ой, Виола Ленинидовна, как вам плохо. Вот выпейте». «Татьяна Михайловна», — заявила материализовавшись у кресла Наталья Алексеевна. «Укол нам скорей, Виола Ленинидовна, душенька. Не нервничайте, нет-нет, это в руку сюда». Потолок резко пошел вниз, стены сложились вместе.